Алексей Новиков Прибой. У дальних берегов. В ночь на 6 мая 1905 года, когда вторая из кадра проходила между островом Формоза и Филиппинами, на горизонте обозначились контуры неизвестного корабля. Он шёл без огней. Посланный к нему крейсер Олег выяснил, что это направляется в Японию с контрабандным грузом. английский пароход Олд Гамия. На второй день русская команда, набранная из разных кораблей второй эскадры, заменила англичан, которые были перевезены на наши транспорты. Начальствующий же состав Олд Гамии попал на плавучий госпиталь Орёл. Командир Орла, капитан второго ранга Лохматов, и главный врач Мультановский, принимая пленных, переглядывались между собой и пожимали плечами. Но ничего не могли поделать против распоряжения адмирала Рожестинского. Оба они понимали, что с этого момента плавучий госпиталь был поставлен под угрозу японцев. Русские матросы, в числе 37 человек, очутившись на борту чужого корабля, вначале чувствовали себя стеснительно и не знали, чем заняться. Их наскоро распределили в разные отделения по специальности. Боцман Готска Человек широкой кости с круглым, слегка тронутым морспой лицом, любитель шутить при всяких обстоятельствах, весело понукал: "Что вы, ребята, скисли? Чевельём что ли объелись? Или кораблей не видели? Живо принимайтесь за работу. Хозяева здесь теперь мы". Матросы с трудом свыкались с незнакомыми для них механизмами. Особенно долго не налаживалась работа в машинном отделении. Туда вызвали прапорщика по механической части Зайончковского. Не твёрдой, развинченной походкой он подошёл к механизму, с недоумением посмотрел на непонятные ему английские надписи и, постояв в нерешительности, махнул рукой: "Вы уж тут сами как-нибудь разбирайтесь". Машинист Кучеренко, бросив орлиный взгляд на удалявшегося прапорщика, буркнул: "Тож офицер, а насчёт английского языка ничего не смекает. Давайте вертеть сами". Машинисты долго приглядывались к разным приборам главной паровой машины. Наконец догадались, как управлять ею. Но аппарат по опреснению воды долго не могли привести в действие. Кучеренко неотступно возился с ним, как ребёнок с непонятной игрушкой, и всё-таки добился своего. Показывая кочегарам пущенный аппарат, он радостно воскликнул: "Пошла Марфа Заякова, вода будет!" А тем временем прапорщик Потапов, прибывший на "Олд Гамию" раньше других офицеров, распоряжался на палубе. Этот малорослый блондин мелкими шашками с навал попал на палубе и прищуривая маленькие глазки, не без удивления останавливался перед сложными судовыми приспособлениями. Затем он приказал команде грузить уголь с транспорта Курония. В разгар этих работ на капитанский мостик к Потапову поднялись два прапорщика. Впереди высокий черноглазый человек с хмурым лицом, за ним полнотелый улыбающийся блондин, пониже ростом. Потапов, обращаясь к первому, отрапортовал. «Русская команда распределена по специальности. Уголь грузим в ямы, но лучше бы грузить на палубу. Погода свежеет, боюсь, помешает она нам». «Одобряю», — сказал черноглазый офицер и повеселел. Это был вновь назначенный командир Олдгамии, прапорщик по морской части Трегубов, только что прибывший с флагманского броненосца князь Суворов. Его полнотелый спутник — Сделав шаг вперед, представился Потапову прапорщик Лейман. Прибыл с броненосца Александр Третий. С сего числа имею удовольствие быть вашим соплавателем. Назначен суда старшим офицером. Для русских моряков началась новая жизнь на чужом корабле. Через два дня Олдгамия, отделившись от эскадры, пошла своим курсом на Владивосток. Больше она не встречалась с русскими кораблями. Прошла ночь садов. утром после побудки командир Олдгами, прапорщик Тригубов, приказал собрать команду на ют. При пасмурном небе дул очень свежий встречный ветер, заглушая слова начатой речи. Командиру пришлось повысить голос до выкрика. Стоящим сзади матросам показалось даже, что он кого-то ругает. А один из них, Леконцев, спросил своего соседа: "На кого этот наш горбач так разорался?" Тригубов выкрикивал: "Нашей из кадра пошла через Корейский пролив во Владивосток. Туда же направляемся и мы. Но наш путь иной. Вокруг Японии, Тихим океаном, в Охотское море. Мы должны в целости доставить этот пароход к своим берегам. Постарайтесь, ребята, в работе и зорко следите за горизонтом. Только не попадаться на глаза японцам. Помимо наград за отвагу, вы получите еще и призовые деньги за привод судна с контрабандой.